Глава 3 Пора за работу. Стефана раздражало многое. Даже слишком многое. Но больше всего он терпеть не мог лес. Особенно если тот был неуютным и солнечно-зелёным, как на дешёвых открытках, а мрачным, непроходимым и кривым в каждой своей ветке. Что-то вполне в духе позднего Гои, когда тот решительно заимел проблемы с головой. Протектор совершенно не разделял людских восторгов по поводу единения с природой. Не просто же так человечество ушло из этой самой природы и закатало себя в бетонные коробки. Значит, тому была веская причина. И Стеф видел её в каждом торчащем корне и паутине, раскинувшейся на уровне лица. Он уже изгваздал обувь и недовольно ёжился от мерзкой, холодной и утренней погоды. Ночью тут прошёл дождь. Так что в чаще было даже гаже, чем обычно. Стеф докуривал последние сигареты, только это ещё хоть как-то помогало с испытаниями, которые он в данный момент терпел ради неведомо чего. Выбравшись на высокий холм, протектор шумно вздохнул и огляделся. Ладно, может, вид отдалённой чещобы под серым небом и долины, укутанной туманом, был слегка красивым. Именно что слегка. Тем более уже виднелась небольшая деревянная постройка в подлеске, что не могло не радовать. Тут над самым ухом Стефана закаркала ворона. Он посмотрел на неё со всем возможным презрением. «Да иди ты нахер!» — процедил протектор, сунув руки в карманы куртки и посеменил вниз. Охотничий домик был всё таким же, каким Стеф его и запомнил. Старый, облезлый, покрытый лишайником имхом Стены, окна и двери покосились, но, тем не менее, сооружение уверенно стояло на своём месте, вызывая чувство смутного родства. Несколько раз постучав в дверь и не услышав ответа, Стефан раздраженно подёргал ручку и попытался разглядеть хоть что-нибудь в тёмном пыльном окне. Он уже зажал в зубах новую сигарету, понимая, что ждать тут можно до посинения, как вдруг позади захрустели ветки. «А ты не торопился», — не оборачиваясь, сказал водолей, щёлкнув зажигалкой. Коул остановился в десятке метров от него, прямо посреди осин. Вид у протектора был паршивый и усталый. Он помолчал пару мгновений, после чего мрачно спросил «Опять?». На змееносце были старая потертая темная куртка, стоптанные сапоги и прочая теплая одежда, в которой он ходил на охоту. На плече ружье, в руке Коул держал перевязанный комок перьев. Какие-то куропатки или иная живность. Стефан плохо в этом разбирался. Зато он прекрасно понимал, когда Коул недоволен. И сейчас был ровно тот самый редкий момент. Тёмные круги под его глазами поражали насыщенным цветом. Весь неопрятный вид кричал об одном — змееносцу требовался отпуск. И срочно. Но заслуженные каникулы протектором могли только сниться. Стефан кивнул. «Нам нужен смотритель. Сам знаешь, когда законный главарь выпадает из строя, на его место встаёт самый старший из тринадцати. Тисус, как всегда, ушёл в отказ, так что пакуй портки и пошли». «А что случилось с Павлом?» — нахмурился Коул. «Сейчас очередь тельца». «Угадай». «Опять в лазарете». У него определённо есть талант по дурости ломать себе все кости на заданиях. Змееносец крепко зажмурился и смиренно выдохнул. Возможно, даже считал до десяти, чтобы успокоиться. Стефа изумляла, как же старательно Коул пытался сохранить внутреннее равновесие. То медитации и увлечение всякой китайской бильбердой то вот эти специфичные выходы на охоту. Коул упорно раз в несколько месяцев совершал паломничество на свой родной Туманный Альбион, только чтоб неделю-полторы посидеть в гниющей хибаре и пострелять по местной фауне. Но Стеф был последним, кто мог обвинять Змеиноста хоть в чём-то. Он спокойно подождал, пока тот подойдёт ближе. «Ладно», — процедил Коул, свешивая с себя ружьё. «Ладно». Он достал ключ и повернул его в скважине. Как и обычно, на его правой руке была перчатка. Стефан за все годы так и не понял, на кой чёрт змееносец её носит. Ни разу без неё не появлялся. Многие затейливо шептались, что его кисть изуродована то ли в бою, то ли манипуляцией. В целом, Стефа устраивало и неведение. Он прислонился к стене, когда дверь открылась, поморщился от резкого смрада гниения. «О, Мадонна, кто тут у тебя сдох?» Если бы не постоянные встречи с вонючими сплитами, Стефу было бы сложно даже глаза разомкнуть от запаха но он послушно проследовал вслед за Коулом в тёмное нутро домика. «Дичь сгнила!» — пожал плечами змееносец, бросая птиц на стол и открывая окно, чтобы проветрить. «В прошлый раз я не успел её забрать. Меня выдернули в предпоследний день отпуска. Позавчера вернулся и сразу же всё убрал». Стефану хотелось уточнить, какого исполинского медведя Коул завалил, чтобы воняло настолько сильно, но не успел. «Местная котловина стала больше» сообщил ему змееносец, включая тусклую лампочку под потолком. «Продвинулась на километр к северо-западу». «Пора бы ей уже заняться», ответил Стефан, оглядывая пыльную деревянную мебель. «Пока рано. Она спокойная». «Ну, как знаешь, ты у нас смотритель». Кол раздраженно сверкнул глазами. Стефан в ответ усмехнулся и подобрал банку, чтобы стряхивать в неё пепел. В конце концов, змееносец сам достал трубку. Простые сигареты он считал баловством. «Хочу заметить, что ты стал результативнее в охоте», вдруг сказал змееносец, поджигая табак. «Все еще отстаешь по графикам, но тьму определенно вычищаешь лучше. там есть причина». Стефан хмуро скосил глаза. «Да, в команде проще работать». Он сам не верил, что говорил такое. Как и до сих пор не мог принять простого факта. Теперь есть люди, которым на него не плевать, и которые не против его присутствия. Это вызывало странные смешанные чувства. С одной стороны, тёплый, но с другой... Стефан знал, что не заслужил того. Но после дела с Антаресом искренне пытался убедить себя в обратном, пускай и выходило с переменным успехом. Коул улыбнулся, сев за стол. «Я рад, что ты вновь в строю. Тот случай на базе падших тебя знатно подкосил». Рука Стефа дрогнула. В воспоминаниях прозвучали выстрелы, и густая чёрная вина вновь захлестнула протектора. «Спасибо, что поддерживал всё это время» произнёс Стефан после недолгого молчания. Было действительно погано. «Ты же знаешь, я всегда на твоей стороне». Коул сидел прямо и спокойно. Ни капли осуждения. Преисполненный благородство человек в мрачной, воняющей хибаре, которая не разваливалась по чистой случайности. Он был почти единственным, кто не презирал Стефана за преступление. Убийство десяти приземлённых и двух протекторов. Все знали, что Стеф сделал это из паники и страха. От того случившееся выглядело еще более омерзительным и ужасным, особенно для него самого. Тот момент, когда почти наступило пять минут седьмого. Ужас перед смертью сковал разум. Позволил падшим его обмануть. Им удалось убедить Стефа, что все те несчастные сплиты, вина и ненависть к собственной слабости, пожирали его до сих пор. Если бы не Кол, то Стефана уже давно бы казнили за убийство. Лишь Змееносец, который тогда и был смотрителем, отбил его у протекторов и эквилибрумов. Стефан не хотел вспоминать чёрное время после суда, заполненное отчаянием и самоуничижением. Тогда он решил, что обязан понести наказание, так или иначе. И если протекторы не довели дело до конца, то прекрасно справился бы сам. «И всё-таки», — вдруг сказал Стефан, помедлив, «белый сплит там был, в первой комнате». Он не возвращался к этой теме годами, поклялся никогда не вспоминать. Сев полагал, что спустя столько времени кол окажется куда более открытым к обсуждению. но тот решительно закачал головой. Мы уже много раз обсуждали и проверяли. белых сплитов не бывает, особенно тех, которые умирают от мрачного золота. То, что ты помнишь, вызвано помутнением рассудка. Эквлибрумы называют такую память фантасмеморией ложными воспоминаниями. И обследование в саларуме подтвердили, что это она и есть. лишь тьма способна захватывать души людей, она зло но не свет. Поэтому существуют лишь люмен-протекторы, а не тенебра-протекторы. Но, Стефан, отпусти это. Ты не понимаешь, что, копаясь в прошлом, лишь вредишь самому себе. Произошедшая тогда, безусловно, ужасная трагедия. Но ты такая же жертва, как и те люди. Не вини себя, но и не ищи более сложного оправдания, чем обман падших». Стеф потрясённо смотрел на змееносца. Тот серьёзно глядел в ответ. «Смирись и живи» надавил протектор, выдыхая дым. «Как и все остальные. А мы поддержим. Только не погружайся обратно во мрак». Водолею вдруг показалось, что подобный разговор у них уже был, ещё до убийства невинных. Когда Стефан, ещё новичок, не хотел мириться с ужасом протекторства и пытался сбежать к падшим. Тогда, дрожа от страха, он сидел на кладбище, где среди надгробия его семьи стояла плита с именем Стефа. «Как же давно это было!» и насколько же другим человеком он тогда являлся. Коул каким-то образом выследил Стефа в тот день и увёл его назад в Саларум. Возможно, змееносец догадывался, что тот замыслил бежать, но ни словом не обмолвился. Они тогда мало общались, поэтому Стефу было странно услышать от Коула предложение помощи. Он с самого начала казался ему важным расфуфыренным выскочкой, слишком занятым и холодным, чтобы разбираться с чужими мелкими проблемами. Но Коул всегда считал, что поддержка протекторами друг друга — обязанность ничуть не менее важная, чем спасение человеческих душ. В итоге все вышло так, что Коул стал Стефу наставником даже большим, чем надоедливый Дан. «А что помогло тебе?» — спросил Водолей. «Когда твой сын умер? Или когда ты понял, что с семьей тебе больше не быть?» Стефан не хотел поддеть друга. Но он считал справедливым затронуть столь болезненную тему в ответ. Коул никак не отреагировал на вопрос. Лишь задумчиво смотрел в окно и дымил. Стеф уже давно знал о прошлом змееносца, хотя тот не спешил делиться пережитым с другими. В день рождения Стефана, когда ему стукнуло 50, кол раскрыл ему эту часть своей жизни. После небольшого потрясения кол предположил, что его юному другу надо выпить. Они сидели в баре, Стеф пытался надраться, лишь бы забыть все случившееся, и ныл невозмутимому колу про свою тупость. В конце концов, тема зашла про человеческие радости, недоступные протекторам. Тогда-то Змеиносец показал короткую запись отражения, сделанную на Энергласе. Выглядело странно. Записи XVI века. Двойняшки, мальчик и девочка лет четырёх. И их мать, жена Коула, улыбалась, глядя на детей. Невысокая девушка с тёмными волосами. На её лице ещё оставался отпечаток миловидности. Всё остальное погребла утомлённость. Коулу было 25, когда он стал люмен-протектором. И примечательно не только то, что он уже был женат. Дети у протекторов – дело не просто редкое, а уникальное. Вполне милая семья, как казалось Стефану. До того момента, пока Коул без хоть какого-то выражения на лице не рассказал о судьбе сына. С тех пор его никогда не удивляло молчание Коула о семье. Подробности и вправду знали лишь единицы в Саларуме. Стефану не хотелось представлять, каково это. Так сильно пережить собственное потомство, и быть повинным в смерти одного из него. Вот и сейчас, столько лет спустя, кола по-прежнему преследовали призраки прошлого. Стефан твердо знал это, ведь был таким же. Все они были такими, сожалевшими об ошибках былого. «Мне помогла вера», — наконец ответил Змееносец. «Я заставил себя поверить в то, что делаю этот мир лучше для них и для миллионов таких же, как они. Всеми силами». Стеф кивнул. «Значит, смотрим на будущее позитивнее», — кисло выдал он. «Отлично». Коул начал сгружать пожитки в сумку. В отдельный мешок закинула дичь. Куда она девалась потом, Стефан не ведал, но искренне надеялся, что в общей столовой ее не подавали. «Хороший настрой нам необходим», — обронил Змееносец. «Особенно теперь». «Что-то грядет». «В плане». Стеф вопросительно уставился на товарища, пока тот выходил обратно на улицу. «Предчувствие! Слишком тихо и спокойно в последнее время!» Кол вздохнул и двинулся прочь, в сторону ближайшего транзитного круга. Он шел через белые полевые цветы. Лучи, продравшиеся сквозь облака, золотом омывали его и нити тумана. «Одно точно можно предсказать. От небес ничего хорошего ждать нельзя!» Вот в этом Стефан был с ним полностью согласен.